— сказал Гасым. — Совсем слабый. А Маса попросил. — Посадите меня, господин! — Зачем тебе нельзя? — Очень прошу! Посадите! У меня самого не хватит сил! Фандорин бережно приподнял раненого, подложил ему под спину подушки. — Гасымусан! — позвал Маса. Гочи подошел, утирая губы рукавом. — Сел! Ай, молодец! Жить будешь! — Очень прошу! Гасымусан!